Глава 14 Но если господину Мэдзаке легким мановением руки отделался от вопроса об исчезнувшем отце, то позже загадкой им отсюда озаботился Холмс. Все-таки имя этого человека, уверился он, было ему смутно знакомо, или засомневался, он так казалось, из-за ставшей уже привычной фамилии. И когда они во второй раз засиделись допоздна, ели рыбу и пили саке в гостинице в Ямагуте, он стал расспрашивать про отца. Первый вопрос был встречен долгим, беспокойным взглядом господина Умадзаки. — Почему вы теперь об этом спрашиваете? — Потому что любопытство, к сожалению, оказалось сильнее меня. — Правда? — Боюсь, что да. Потом на каждый вопрос... Давался содержательный ответ, и господин Омэдзаки, опустошая и наполняя свою чашечку, становился все менее сдержан, но когда они оба захмелели, господин Омэдзаки вдруг стал умолкать на середине фразы и не мог ее закончить. Тогда он беспомощно смотрел на Холмса, вцепившись в свою чашечку. Скоро он и вовсе прекратил разговаривать, и теперь уже Холмс, в виде исключения, помогал ему встать, выйти из-за стола, валкой идти, Они разошлись по своим комнатам, и на следующее утро, за осмотром трех соседних деревень и храмов, ни одного слова не было сказано о вчерашнем разговоре. Третий день их поездки остался в памяти Холмса ярчайшим воспоминанием обо всем путешествии. И он, и господин Умэдзаки, хотя и испытывали малоприятные последствия чрезмерного возлияния, были в превосходном настроении, и стоял восхитительный весенний день. Автобусы везли их ухабистыми сельскими дорогами, и беззаботная беседа легко переносилась с одного на другое. Они говорили об Англии и говорили о пчеловодстве, говорили о войне, говорили о странствиях своей юности. Холмс с удивлением узнал, что господин Умадзаки бывал в Лос-Анджелесе и пожимал руку Чарли Чаплину. Господин же умдзаки завороженно выслушал рассказ Холмса о его приключениях в Тибете, где тот посетил Хасу и провел несколько дней у Далай-Ламы. Их дружеское свободное собеседование протянулось через утро в день, который они провели, рассматривая товары на деревенском базаре. Холмс приобрел отменный конвертный нож, кинжал, кусунгобу, и, наблюдая любопытный весенний праздник плодородия в другой деревне, они негромко обменивались репликами, а вниз по улице шествовала процессия священников, музыкантов и местных жителей, наряженных демонами. Мужчины воздымали деревянные фаллосы, Женщины держали резные пенисы размером поменьше, обернутые в красную бумагу. Зрители дотрагивались до кончиков, проплывавших мимо удов, дабы их дети были здоровы. «Очень самобытно», — заметил Холмс. «Я подумал, что вам это может показаться интересным», — сказал господину Мыдзаке. Холмс лукаво улыбнулся. «Мой друг, по-моему, это больше в вашем вкусе». «Возможно, вы правы», — согласился господину Умадзаки, — с улыбкой протягивая руку к приближавшемуся фалосу. Но наступивший вечер был таким же, как предыдущий. Гостиница, ужин, саке, сигареты и сигары, очередные вопросы о мацуде. Так как господин Умедзаки не мог ответить на все вопросы о своем отце, особенно когда вопросы сделались менее общими, он нередко отвечал туманно, или просто им плеч, или говоря «не знаю». Но недовольство он не проявлял, Даже если Холмс, осведомляясь, пробуждал в нем тягостные воспоминания о детстве или муках его матери. Она так много уничтожила вещей, чуть не все, к чему прикасался отец. Дважды она устраивала в доме пожар и пыталась также уговорить меня совершить вместе с нею самоубийство. Она хотела, чтобы мы зашли в море и утопились. Так она думала отомстить отцу за причиненное нам зло. — Значит, ваша мать явно питает ко мне неприязнь. Она с трудом перемогает враждебность, я это почувствовал. Да, вы ей не слишком нравитесь, но, честно говоря, ей все не слишком нравятся, так что не принимайте близко к сердцу. Она едва замечает Хэнсюру, и ее не радует избранный мною путь. Я не женат, я живу со своим другом от того, как она считает, что отец нас бросил. По ее разумению, мальчику никогда не быть мужчиной, если у него нет отца, который научил бы его этому. Не я ли склонил его бросить вас? Она полагает, что вы. Тогда я должен все принимать близко к сердцу. Как иначе? Я надеюсь, что вы не разделяете ее мнение? Нет, отнюдь нет. Мы с моей матерью по-разному смотрим на вещи. Я ни в чем вас не виню. Вы, если позволите, мой герой и новообретенный друг... — Я польщен, — сказал Холмс, поднимая чашечку. — За новообретенных друзей. Засим на лице господина Умадзаки появилось доверительное внимание и не сходило с него весь вечер. Холмс в самом деле различал в нем веру. Господин Умадзаки, говоря о своем отце, делясь тем, что знал, искренне верил, что отставной сыщик сумеет пролить вожделенный свет на его исчезновение, Или хотя бы выскажет несколько глубокомысленных соображений по завершении расспросов? Только потом, когда стало понятно, что Холмсу нечего ему открыть, его лицо сделалось другим, грустным и хмурым. Разъедающая хандра, — подумал Холмс, когда господин Умедзаки изругал подавальщицу, ненароком пролившую саке на их стол. В заключительной части поездки начались долгие уходы в себя, сопровождавшиеся лишь выдыханием табачного дыма. В поезде до Симоносеки господин Умадзаки писал в свой красный блокнотик, а Холмс, занятый тем, что узнал о Мацуде, следил в окно за речушкой, бежавшей вдоль крутых гор. Иногда поезд огибал поселки, при каждом доме была двадцатигаллоновая бочка на берегу реки. Господин Умадзаки уже сказал ему, что надпись на бочках означает «вода на случай пожара». За время пути Холмс видел много маленьких деревенек, за которыми высились горы. «Достичь вершины этих гор, — воображал он, — это значит вознестись над всей префектурой и охватить взором умопомрачительное зрелище внизу, долины, деревни, далекие города, может быть, все внутреннее море». с красивыми местами, Холмс обдумывал то, что господин Умидзаки рассказал ему о своем отце, мысленно рисуя воображаемый портрет сгинувшего человека, чей облик он практически мог призвать из прошлого, тонкие черты, высокий рост, характерные выделки, сухое лицо, клиновидная бородка интеллектуала эпохи Мэйдзи. Мэйдзи — буквально просвещенное правление, период с 1868 по 1912 год, когда императором Японии был Муцухито, после смерти названный Мэйдзи. За эти годы проведены реформы, положившие конец изоляции страны. Но Мацуда был еще и дипломат, и государственный деятель, один из самых ярких японских министров иностранных дел, пока не впал в немилость. Это не сломило его, и он снискал славу таинственной личности, знаменитой своим логическим умом, умением вести спор и глубоким пониманием международной политики. Высшим среди его многочисленных достижений стала книга о Японо-Китайской войне, речь идет о войне 1894-1895 годов, начатой и выигранной Японией. где Ее итогом стало, в частности, признание независимости Кореи, номинально состоявшей в вассальной зависимости от Китая, написанной в Лондоне и повествовавшей, среди прочего, о закулисных переговорах войну предварявших. Первые шаги в политике, честолюбивый от природы Мацуда, сделал в годы реставрации Мэйдзи, когда он поступил на казенную службу, вопреки пожеланиям родителей. Реставрация Мэйдзи — события 1866-1869 годов, в результате которых было свергнуто правительство Сёгунато Токугава, правившего Японией более 250 лет, и восстановлена императорская власть в лице Мусухито. Последний вызов ей был брошен в 1868 году, когда началась гражданская война между армиями последнего сёгуна Токугава и кланов Сацумо и Тёсю, главы которых поддерживали императора. Война завершилась в 1869 году окончательным поражением сёгуната. Почитавшийся чужаком, потому что не имел связи ни с одним из четырех привилегированных западных кланов, он продемонстрировал столь выдающиеся способности. что однажды ему было предложено стать губернатором ряда префектур, и в этой должности он в 1870 году впервые посетил Лондон. На исходе своего губернаторства он вошел в расширявшееся Министерство иностранных дел, но его многообещающая карьера окончилась через три года, когда недовольство правительством, управляемым лидерами кланов, побудило его замыслить переворот. Провал заговора обернулся длительным тюремным заключением, в котором он не зачах, а продолжал заниматься важными делами, вроде перевода введения в принципы морали и законодательства иеремии Бентама на японский язык. Бентам иеремия 1748-1832 — английский философ, основоположник утилитаризма. Его доктрина изложена в вышеуказанном сочинении. Выйдя из тюрьмы, Мацуда женился на юной девушке, и она родила ему двоих сыновей. Несколько лет он провел в заграничных поездках, постоянно возвращаясь в Японию и покидая ее, сделав своим европейским домом Лондон и часто наезжая в Берлин и Вену. То было долгое время учения, и главным его предметом было конституционное право. И хотя он стал широко известен как ученый и большой знаток Запада, держался он всегда автократических взглядов. Будьте уверены, сказал господину Амадзаки на второй вечер расспросов. Отец считал, что народом должна править единая абсолютная власть. Думаю, что именно поэтому он предпочел Англию Америке. Также я думаю, что эти категоричные воззрения сделали его слишком нетерпимым, чтобы стать удачливым политиком, и тем более хорошим отцом и мужем. И вам кажется, что он оставался в Лондоне до самой смерти? Это более чем вероятно. Вы не искали его, когда учились там в школе? Поначалу искал, но недолго. Найти его оказалось невозможно. По правде сказать, я не очень старался. Но я был молод, увлечен новой жизнью, новыми друзьями и не имел особой надобности сноситься с человеком, который давно нас бросил. В итоге я сознательно оставил попытки разыскать его и почувствовал себя свободнее. Все равно к этому времени он уже был человеком другого мира. Мы были чужими людьми. Но спустя десятилетие признался господину Умадзаки, он раскаялся в тогдашнем своем решении. Ему было пятьдесят пять лет, на четыре года меньше, чем отцу, когда они виделись в последний раз, и он лелеял в себе раздававшуюся пустоту, черное пространство, в котором жило отсутствие отца. И еще он был убежден, что в отце существовала такая же пустота на месте семьи, которую ему не суждено было больше увидеть. Со смертью Мацуды эта темная зияющая рана как-то передалась пережившему его сыну, загноилась и стала неоскудевающим источником смятения и терзаний, неизбывной болью стареющего сердца. Получается, вы ждете ответов не только ради матери. спросил холмс опьянение и усталость вдруг сковали ему язык да наверное так с ноткой отчаяния ответил господину мыдзаке на самом деле вы ищете истины для себя верно иначе говоря вам нужно узнать факты ради собственного блага да господину мазаки на мгновение задумался глядя в свою чашечку И снова посмотрел на Холмса. Так что есть истина? Как вы достигаете ее? Как проникаете в суть того, что не хочет становиться известным? Он не отводил глаз от Холмса в надежде на то, что эти вопросы окажутся хорошим зачином. Если Холмс ответит, то к исчезновению его отца и величайшей боли его детства можно будет подступиться. Но Холмс сидел молча. По-видимому, предавшись раздумьям, самоуглубленное выражение, появившееся на его лице, когда он размышлял, настроило господина Умэдзаки на оптимистический лад. Конечно же, Холмс перебирал обширный реестр своей памяти, подобно содержимому папки, погребенной в глубине забытого каталожного ящика, когда-то известные ему обстоятельства, связанные с отречением отсюда от семьи и отечества, сделаются, наконец, доступны. и даруют бесценное знание вскоре глаза холмса закрылись ум старого детектива верил господину мыдзаки уже почти добирался трудясь до темных тайников этого ящика и раздалось слабое почти неуловимое похрапывание